Глава 17. Захват прошёл быстро и эффективно. Берка и глазам не успел моргнуть, как оказался в капсуле, а корабль риско стартовал с орбиты. Такого никто никогда не делал. Андрей присел на капитанское кресло, посмотрел на Лию и деловито заговорил. Первый этап завершён. Теперь у нас небольшая фора во времени. Пока разберутся, что это мы угнали корабль, пройдёт какое-то время. Нам за это время нужно найти базовый звездолет Берга, а этот пустить на автопилоте. Пусть побудет летучим голанцем, а чтобы установка не досталась маршалу, запрограммируем его на само уничтожение. Думаю, пора поговорить с Бергом. Конечно, приводив его в сознание, Лей быстро провела активацию, и через полчаса Берг недоуменно взирал на своих недавних пленных, которых убил на планете. Андрей смотрел на него молча не мигая. Как бы изучая, взгляд стальных глаз ничего не выражал. Зрачки постепенно стали сужаться и превратились в узкие щелочки. Вопрос первый: координаты базового корабля. Вопрос второй: где находится твой флот? Вопрос третий: коды доступа к кораблям твоего флота. Кто вы такие? Вопросом на вопрос ответил Берг. Ты знаешь, кто мы? Дети капитана и майора Вы слишком малы, и кто вам дал право? Тихо, тихо, посмотри вокруг. Берка обвёл взглядом рубку, удивляясь, почему она красного цвета и не понимая, куда подевались трупы его команды. Да-да. Мы экстренно стартовали на пределе перегрузки, который мог выдержать корабль. Твоя команда превратилась в желе, которое придало рубке столь замечательный окрас. Страшно. А ты жив, правда пока? Добавлю, мы новый виток эволюции. Дети планеты Лагуна, и ни перед чем не остановимся для достижения нашей цели. А цель у нас одна – защитить планету. Итак, я тебя слушаю. Да пошел ты. Да говорить он не успел. Андрей поднял его за шкирку, как тряпичную куклу, и посадил в одиноко стоящее в стороне кресло. Хорошо, ты сделал свой выбор. Сейчас я проведу сканирование и все узнаю. Ну а если не все, то остальное восстановлю по ходу дела. Обручи из специального сплава замкнулись на запястьях, лодыжках и груди. На голову Бергу Андрей надел тонкий шлем с множеством датчиков, которые впились под кожу на голове, причиняя боль. Берг знал, что это внешние датчики, которые потом подсоединятся непосредственно к головному мозгу, пройдя сквозь черепную коробку. Процедура очень болезненная но делается без наркоза, чтобы снять чистую информацию, а не бред. Берка сознал, что с ним не шутят и решил: да черт с ней с диктатурой. Мертвице у власти деньги не нужны. Стойте, стойте, прекратите, я всё скажу, всё, что вам нужно. Хорошо, говори, только правду. Ты подключён к системе, если солжёшь, она тут же отреагирует. Далее Берк назвал координаты базового корабля потом указал точку сбора своего флота и все коды доступа. Ну вот, а ты сопротивлялся. Молодец. Теперь даёшь команду своему флоту прибыть в точку сбора. Андрей передвинул кресло к консоли связи. Развяжите меня. Да, пожалуйста. Браслеты убрались, но колпак остался для страховки. Берг набирал текст на клавиатуре, лихорадочно оглядываясь на Андрея. Наконец-то закончил и посмотрел на него. Тот прочитал. Полиграф молчал, и он кивнул Бергу. «Отправляй!» Тот утопил сенсор в панели и вместе с ним свое будущее. Андрей на секунду отвлекся, повернувшись к позвавшей его лее. Вот он, удобный случай. Берг рванулся к противоположной стене. Андрей быстро разворачивался, пытаясь его схватить, но зацепился за кресло и упал. Берг нажал сенсор. На стене открылась ниша. И он тут же туда нырнул, ниша закрылась, прежде чем Андрей успел добежать. Сбежал, но я его поймаю. Не трать время, куда он денется, начнём тормозить и всё, с ним будет покончено. Информацию передал, так что он больше не нужен. Согласен. Летим к базовому кораблю, он почти рядом. А бег счастливый бежал по узкому тоннелю, который вёл к маленькому катеру. По такой ход он специально сделал именно для такого экстраординарного случая. И надо же, помогло. Мысленно похвалив себя, добежал до катера и расположившись в кабине, экстренно стартовал. После старта начал резко тормозить до разноцветных кругов в глазах. Понимая, что корабль за него тормозить не будет, но ошибся немного. Андрей, он стартовал на катере и резко тормозит. Нам его не достать. Жаль. У него связь работает, может предупредить своих. Давай попробуем широкополосный электромагнитный импульс. На корабле такое оружие есть. Через некоторое время активировал установку, взял в прицел Катерберга и выстрелил. Ничего, видимо, не произошло. Да и не могло произойти. На катере вырубило всю электронику и системы. Попробуй вызови его. Ле я несколько раз запросил у Берга, но без успеха. Посмотрела на Андрея и проговорила. «Молчит. Теперь уж все равно. Назад пути нет. Вперед к базовому кораблю». Аберг в это время не понимал, в чем дело. В мгновение ока вырубилась вся электроника. Его катер превратился в летающий гроб. Реанимировать систему не мог. Оставался только один шанс. Спасательная капсула с аварийным маячком. Она была в неактивном состоянии, поэтому выстрел ее не повредил. Берг с замиранием сердца протестировал работу систем жизнеобеспечения капсулы и счастливо улыбнулся. Всё работало. Он быстро разместился в капсуле и нажал кнопку катапультироваться. Его тряхнуло, и капсула, беспорядочно вращаясь, понеслась по бесконечным просторам космоса, посылая сигнал SOS. Он не знал, сколько ему так придётся лететь: день, неделю или столетие. Но чтобы дожить до конца полёта, активировал систему крил сна. Через час температура тела упала, пульс замедлился до одного удара в минуту. И трудно сказать, что это сон или смерть. Но иногда эта система выручала боевых пилотов, возвращая из того света. Всё шло не так, как планировал маршал. Дредноут ударил по кораблю Берга, но вы без успешно Тот ответил залпом своей установки, остановил ракеты и торпеды. Становилось понятно, что Берку совершенствовал оружие, и его опасность возросла в разы. Оставался вопрос, почему он не атаковал дредноут, и ещё один вопрос, который придётся задать адмиралу. Почему тот не уничтожил завод вместе с планетой? Хотя нет, остановил размышления Свал. Что это я захотел адмиральской крови? Пожалуй, нет. Он вдруг, хотя нет, остановил размышления свал. Что это я, за хотел адмиральской крови, пожалуй, нет. Он вдруг, а друзей у меня осталось не так много. Он уничтожил бы он планету сберговым и что? Ответным ударом корабль уничтожил бы его самого. Установка досталась бы какому-нибудь другому пергу. Нет, адмирал поступил правильно и будет лучше если я не замечу этот случай. Но мы оба будем знать, что он был. Ящик Пандоры открыт, и теперь предстоит полномасштабное столкновение. Хотя всё ещё есть шанс перехватить корабли Берга и уничтожить их. Всего лишь призрачный шанс. Аналитики докладывают, Берг стартовал настолько быстро, что пока отследить его не удалось, даже сканирующими системами Дредноута. Но это ничего, а ты ждёт дела времени. Размышление прервал сигнал с консоли связи. Свел глянул и понял, предстоит тяжёлый разговор с председателем межгалактического союза. Без особого энтузиазма активировал связь и услышал знакомый голос переводчика председателя. Приветствую вас, Машал, как успехи в борьбе против пиратства и конкретно знаковой фигуры Берга? И я вас приветствую, председатель. Борьба против пиратства ведётся успешно. Ситуация находится под контролем. Что же касается Берга, то положение следующее. На данный момент завод по производству установок последний сдох, обнаружен на планете Лагуна и взят под контроль. Бергу удалось бежать, но мы его найдём. Это всё. На этот момент, да. Нельзя сказать, что вы меня разочаровали, но и не обрадовали. Надеюсь, кризис возможных провокаций со стороны Бирга мы преодолели, и межгалактическому союзу ничего не угрожает, учитывая, что у вас есть завод по производству этих установок. Существует много переменных в этом уравнении, но стратегически вы правы. Хорошо. Работайте. Не буду вас отвлекать. И помните, от вас зависит безопасность союза. Сово никогда не вдавался в мелочи, ухватывая суть. Его спокойствие и безразличие всего лишь ширма, за которой скрывается умный политик и руководитель союза. Разговор прошёл на удивление мягко, хотя это как сказать. Сово пригрозил своего расправой в случае неудачи. Маршал вызвал нас весь капитан аддредноута и поинтересовался: "Нет ли новостей?" Новости были. Сканирующим системам удалось определить направление полёта берга по энергетическому следу. Теперь найти сам корабль дело техники. Поторопитесь, капитан, он мне очень нужен. Потом сделал звонок адмиралу Мару. Тот ответил не сразу. Его корабль как раз производил посадку на космодром планеты Задержка с ответом насторожила, но не вызвала беспокойства. Всё-таки расстояние огромное. "На связи, Маша", доложил я обстановку. Марп оскрепил крышнями, перебирал жвалами, поворотил глазами на стебельках. Такое поведение говорило о напряжённой работе мысли. И начал доклад. "В целом всё в порядке. Корабль Берга стартовал и до сих пор не обнаружен. Стартовал экстренно, с огромными перегрузками. Главна на борту не было живых людей, но перед стартом успел отразить залп вашего дредноута. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. Само пространство закипает и накрывает энергетическим цунами объект. Всё, он просто исчезает. Что с ним происходит в этот момент, мне известно. Теперь нужно сказать о заводе, и то, что он собирался сказать, очень не понравится Свелу. Поэтому сделал паузу, надеясь, что маршал удовлетворится сделанным докладом. Но нет, тот продолжил настаивать. Эти новости я знаю, адмирал, что с планетой и заводом. Вот теперь не отвертется. И адмиралу пришлось идти по тонкому льду полуправды. С планетой всё в порядке, ни одна боеголовка не достигла её поверхности. Маршал перебил его в этом месте. меня в попытке уничтожить планету. Ни в коем случае, Машал. Просто докладываю, что вал торпед и ракет с Дредноута в случае попадания уничтожил бы не только корабль Берга, но и все живое на планете. Чистеньким хотите остаться, Адмирал? А что делать, коли высшие офицеры не выполняют прямых приказов, не понимая, что лучше пожертвовать одной планетой, чем всем межгалактическим союзом? Да, маршал. Я не выполнил приказа и не жалею об этом. Более того, я сейчас нахожусь на заводе и спешу вас огорчить. Взрыв удалось предотвратить благодаря моим офицерам, а вот работать завод не будет. Берг забрал управляющую систему завода, и без неё это всего лишь груда высокотехнологичного металла. Ладно, адмирал, мы оба по горячились. Ситуация так складывалась. Мне неплохо ладили раньше, думаю, стоит продолжить. Хорошее предложение, но я вынужден отказаться. Высший офицер, отказавшийся выполнить приказ, должен быть предан военному трибуналу или уволен, или сам уйти в отставку. Учитывая, что эту историю никто обнародовать не будет, предпочитаю уйти в отставку добровольно. Это окончательное решение. Да. После этого я не смогу остаться в войсках. Ну что же, может быть, вы и правы. Я утверждаю вашу отставку. Оформите всё официально. Спасибо, маршал. Рапорт я уже отправил. Это твоё решение, адмирал. Кому передать командование, скажу позже. Такое решение далось Маро с большим трудом. Он сидел за консолью связи, похожей на огромного варёного рака. Панцирь изменил цвет из-за волнения. «Ну, вот и все. С армией покончено. И что я теперь буду делать? Я ведь ничего не умею». В комнату управления заводом постучали. Он не ответил. Но дверь открылась, и вошли Светлов с Северовым. «Разрешите, адмирал!» Тот посмотрел на них своими глазами бусинками на стебельках. «Все, ребята!» Я больше не командую сектором. Я теперь адмирал в отставке. Вот так-то. Сергей с Антоном переглянулись, не понимая, что случилось. Адмирал явно чувствовал себя не лучшим образом. Божет, мы попозже зайдём без церемоний. Боже может и не быть. Теперь вас некому прикрывать. Свел пойдёт на всё, чтобы заполучить оружие, а вы ключ к нему. Так что вам вместе с жёнами и детьми тоже нужно исчезнуть. Вот такая горькая правда. Спасибо за откровенность, адмирал. Мы понимаем, что теперь нас начнут разбирать по винтику. Но вряд ли это кому-нибудь удастся. Трудно вам будет, ребята, противостоять против всего межгалактического союза, даже с вашими сверхспособностями. Адмирал, мы тоже уходим со службы. Пока ещё можете, примите наши рапорты об увольнении. Мэр молча смотрел на них тяжелым долгим взглядом, он понимал, каких боевых офицеров теряет армия, но признал, что такое решение единственно правильное в создавшейся ситуации. «В другое время, я бы вам не позволил это сделать, но сейчас просто нет другого выхода, давайте аэропорта я подпишу». Они перекинули на коммуникатор адмирала аэропорта, и тот подписал их электронной подписью. Всё, друзья, вы больше не служите. Расчёт придёт вам на счёт чуть позже. Теперь можете покинуть завод и заняться своим обустройством. Офицеры молча смотрели на него, как будто чего-то ожидали от адмирала, а тот не знал, чего. Я не знал, что ещё можно сказать. Молчание затягивалось, и наконец заговорил Светлов. Адмирал, вы нас неправильно поняли. Мы не будем прятаться и не будем убегать. Нам семьями просто некуда бежать. Мы привязаны к этой планете. Эта планета теперь наш дом. Дом, без которого мы существовать не можем. Не можем физически. Какой же выход вы видите, если собрались остаться? Один. И вы догадываетесь какой? Мэр напрягся. Личная проблема сразу ушла на второй план. Цвет хитиного панциря изменился на розовый, что говорил о волнении. Если я правильно понял, вы хотите захватить планету Лагуна? Почему же захватить? Это мы её открыли и разоблачили Берга. Это нас планета выбрала и наделила необыкновенным даром. Это нам придётся её защищать. А то, что это придётся делать, никаких сомнений нет. Вы это знаете лучше нас. Зал боевого dreadnoughtа этой космической крепости которая могла уничтожить все живое на планете, чудом удалось остановить. «Откуда вы это знаете?» проскрежетал Мар. «Дети сообщили». «Какие дети? Вы чего мне голову морочите? Им всего-то ничего!» «Да, вы правы. Но они иная ступень эволюции на этой планете, а, возможно, и всего межгалактического сообщества». Мар посмотрел на них с недоверием. Дело принимало серьезный оборот. «Откуда вы это знаете?» Он запросил информацию о детях, которых эвакуировали по его приказу. Офицеры молчали, и он тоже молчал. Ждал. Минут через 15 поступил доклад, что Звезда-Лёт находится на орбите и на запросы не отвечает. Проверьте, что случилось и доложите. Ещё через 15 минут напряжённого молчания поступил доклад о том, что обнаружены связанными в транспортном отсеке два пилота. Пилоты сообщили, что дети захватили звездолет, вырубили их, и больше они ничего не знают. «Я вас слушаю, что все это значит!» — обратился адмирал к Светлову и Северову. «Господин адмирал, прежде чем мы начнем говорить, вы должны определиться, какую сторону занимаете. Межгалактического союза или нашу?» «Что значит нашу?» «Нашу». Это значит нового планетарного правительства, которое объявляет о своём суверенитете и независимости. Да вы с ума сошли. Если один раз удалось избежать гибели, то второй раз дрид наут не промахнётся. Это второй вопрос. Каков ваш ответ на первый? Ну, какой может быть ответ? Конечно, я с вами. Там для меня уже всё кончено. В таком случае слушайте, Наши дети захватили корабль Берга. Правда, ему каким-то образом удалось бежать. У них вся информация о флоте и установках Берга, в том числе коды доступа и место сбора флота. Это меняет дело. Свел всё отдал, чтобы только завладеть установками. Адмирал, я извините, перебил его Антон. Вы теперь на этой стороне, и флот Берга нужен нам для защиты планеты. Вы всерьёз считаете, что эти младенцы захватят флот? По человеческим меркам младенцы. По меркам цивилизации кипдиго вполне зрелые бойцы. Ну хорошо, убедили. Только пока не захватят флот Берга с ВЛ5 расу уничтожит или захватит планету. Такой расклад возможен. Нужно потянуть время. Я вот что предлагаю. Вы доложите маршалу, что звездолет вместе с Бергом и установкой угнали дети. Пока будут разбираться и гоняться за этим звездолетом, мы благополучно завершим операцию и прикроемся флотом с установками. Вы рискуете детьми. С Вэл разбираться не будет. Вы знаете, что он не пожалел целую планету. Знаем, конечно, но придется рискнуть. Ну что же, авантюра чистой воды, но может получиться. Спасибо, адмирал. Мэр снова почувствовал себя в своей стихии. Задействовал связь, вызывая маршала. Тот долго не отвечал, наконец откликнулся. «Ну что еще, адмирал? Мы вроде все точки расставили». «Свежая информация по делу. У меня известны тебе Светлов и Северов. Они сказали, что их дети угнали звездолет с установкой Берга». «Что вы несете, адмирал? Какие дети и какой звезд...» И осекся. «Ну это вы...» не может быть. Всё так и есть. И где они теперь? Есть только эта информация, куда они полетели и зачем. Я не знаю. И отец тоже. По большому счёту мало что изменилось, но тем не менее, спасибо. Звездолёт мы нащупали. Он летит в мерцающем режиме. Скоро мы его перехватим и всё в бое с ним. Спросил родителей. Дети с установкой общаться умеют. «Да, умеют». «Это плохо. Слушайте приказ. Арестуйте Светлова и Северова. Выполните, и я вам все прощу». Сергей и Антон закивали, призывая адмирала согласиться. Тот покачал стебельками глаз и согласился. «Что вы со мной делаете? Я иду против своего командования. Как я буду жить дальше?» «А дальше вы будете командовать обороной планеты» и думаю, к вам все прислушиваются, в том числе и маршал. А сейчас главное выиграть время. Маркивнул всем хитиновым панцирем, что свидетельствовало о крайней степени возбуждения. В таком случае, поговорите со своими подчинёнными. У вас хоть и небольшой флот, но имеется. Если они перейдут на нашу сторону, будет неплохо. Свела можно обвинить в чём угодно, только не в тупости. Он сразу уловил разницу в перемене настроения Мара. Но информация, которую тот сообщил, действительно представляла интерес. На сцену выходила сила, которую он недооценил и даже принял непосредственное участие в её становлении. Теперь эта сила становилась проблемой, пока гипотетической, но быстро могла набрать обороты. Адмиралу нельзя доверять безоговорочно, нужно всё проверять. Однако информация о корабле Берга подтверждается. Хорошо это или плохо, увидим. Кораблик идёт в мерцающем режиме, резко стартуя и резко тормозя. Да так, что ни одна живая форма на корабле не может выжить. Косвенно это подтверждает информацию адмирала. Нужно попробовать выйти с этими детьми на связь. И пообещать им леденец. Если согласятся остановиться. Глупость какая. Дети и межгалактический союз. Команду с Вэлла выполнили, вызывая детей на связь, однако ответа не было. Когда уже потеряли надежду, услышали отклик. «На связи, слушаем вас!» «Немедленно приступите к торможению. К вам скоро подойдут наши корабли и помогут». «Как это делается, мы не знаем, потому что случайно сюда попали и хотим отсюда выбраться». С Вэллу доложили состоявшийся диалог. Однако по тому, как двигался корабль, не скажешь, что им управляли малолетки. Маршал бывал на планете Лагуна, встречался с детьми. Они его знали. Он решил сам с ними поговорить, а подчиненным приказал от следить звездолетно не сбивать, а взять на абордаж, если потребуется. Андрей, Лия, это я, Свел, друг ваших родителей. Вы меня видели, я к вам приезжал, такой большой крокодил. Не волнуйтесь, я вам помогу. Да-да, мы помним. Быстрее заберите нас отсюда. Хорошо, только вам нужно произвести торможение. Наши операторы помогут вам. Они будут говорить, а вы делайте, как они скажут. Хорошо, мы попробуем. Свел особо на успех не надеялся, но тем не менее, попытка не пытка. Отдал приказ операторам проинструктировать детей и попытаться затормозить корабль. Операторы работали в поте лица, а дети тупили, как им и положено. Наконец, усилия операторов увенчались успехом. Звездолёт стал терять скорость. Об этом ему сразу доложили. Он недоверчиво проверил информацию. Действительно, звездолёт терял скорость. Тут же к нему на всех парах устремились боевые корабли. Но на самом деле всё обстояло не так, как виделось оператором. Мерцающий режим дети выбрали только для того, чтобы никто не заметил, как они переседут на базовый звездолёт. А корабль Берга полетит в автоматическом режиме и без остановки. А то, что видели операторы, это всего лишь дистанционное управление. Андрей и Илья располагали полной информацией. Берг постарался и рассказал всё. Теперь оставалось только грамотно ей распорядиться. Лея предложила простой план. Лететь в мерцающем режиме, на очередной остановке перестись на базовый звездолёт. А потом отправить подальше в автоматическом режиме с удалённым управлением. Таким образом, на некоторое время введём корабли ЗП в заблуждение. Хорошо, будем действовать по ситуации. Правда, могут возникнуть неожиданности. Нам ещё предстоит взять базовый корабль под контроль. Кстати, он уже на сканерах. Отлично. А вот и связь ожила. Берг, мы уже заждались. Всё в порядке. Всё прошло лучше, чем я мог ожидать. Готовьтесь к приёму груза. Этот звездолёд придётся отправить дальше. Пусть побудет приманкой для ЗП. Не волнуйся, всё сделаем в лучшем виде. Один вопрос: а что будет с установкой на кораблике? Не думаешь ли ты передать её в ЗП? Это не твоего ума дело, Клот. Я думаю, ты выполняешь. И уж отчитываться перед тобой я не намерен. Да, я так. Просто спросил. Готовьтесь, скоро будем. Андрей посмотрел на Лею, та улыбнулась. Подошла к нему, уселась на соседнее кресло и проговорила. Ты был очень убедителен. Как будем захватывать корабль? Так же, как и этот. Нет, не пойдет, я не хочу больше смертей. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Очень просто. Я стану тоном, а ты, соответственно, бергом. Гениально. Всё упрощается в разы. Как я сразу не подумал. Дети имели способность мимикрировать и могли с лёгкостью повторить любой образ. Нужно только представить, как бы они хотели выглядеть, и всё. Всю перестройку производили колонии нанороботов. Они слегка потекли, теряя облик, и через некоторое время сформировались Андрей Берг, Алия Тон посмотрели друг на друга и остались довольны. Базовый корабль распахнул огромный створ ворот транспортного ангара. Дети филигранно завели туда звездолёт. Ворота стали закрываться. Клод, ворота не закрывать, быстро перегрузить контуры, заложить взрывчатку и установить детонатор дистанционного подрыва. Понял, всё сделаем. Да уж, постарайтесь. Борщеливо ответил Андрей разворачивая схему базового звездолёта и определяя, как попасть в рубку. Взгляд Леи упал на рюкзачок, с которым Берг прибыл с планеты. Она порылась внутри, внутри лежал терминал. Вряд ли Берг стал бы носить с собой что-то ненужное. Нужно взять, потом разберусь. Клод направил разгрузочную команду роботов в грузовой отсек корабля. Эти быстро приступили к работе. Ну а взрывчатку пришлось закладывать живым людям. Вот тут-то и их сдал настоящий шок. Попадая в отсеки и рубки, они не находили команды, не находили ни одного живого человека вообще. Все отсеки окрашивал красный цвет останков команды, превратившихся при перегрузке в желе, размазанным по стенкам кают и отсеков. Зрелище страшное, повергающее в шок. «Капитан, на борту творится такое. Вот, посмотри сам». Старшая группа сапёров дал картинку. У Клода поползли мурашки по спине. Он много повидал, многое делал сам, но что бы такое и со своей командой? Просто в голове не укладывалось. Ускорение на пределе возможностей корабля. «Но почему тогда остался жив капитан и его помощник?» Задался он вопросом. «Берг, команда шокирована увиденным на твоём корабле. Что случилось?» Андрей посмотрел на Лею, та, понимающая, кивнула. Они уже подходили к рубке. Лея активировала дверь, которая ушла в сторону. Они вошли. Клод сидел в капитанском кресле, увидев Берга. Встал и в замешательстве не знал, что делать. Андрей не дал времени прийти ему в себя. — В космосе всякое бывает. Не распускай нюни. Как идет разгрузка? Корабль заминирован? Клод, не понимающая, смотрел на Берга и его рука тянулась к бластеру, висевшему на поясе. "Ну-ну, тружещи. -ну, не так скоро", проговорил Андрей, выхватывая бластер у клода и стреляя в него. Тот упал с огромной дырой в груди. Операторы повскакивали с мест. "Дети, понимали, одним управлять таким огромным кораблём нереально". Поэтому Андрей повёл бластером и стороны в сторону. "Не понял. Бунт на корабле?" находящиеся в рубке поняли, что их может постигнуть судьба капитана, замерли на месте как вкопанные. По местам, командование кораблём беру на себя. Операторы заняли места у своих консолей. Андрей уселся в капитанское кресло. Ну что вы там замерли, заложили взрывчатку? заговорил он нетерпеливо с опёрами. Нет тут, закончить Андрей не дал. 5 минут. Не успеете. Останетесь там. Угроза возомила действия. Сопервы заложили взрывчатку и покинули корабль. Контуры выгрузили и разместили. Можно отправлять кораблик дальше. Тот отработавая манёврами, отошёл и экстренно стартовал. Режим маскировки не снимать. Стартуем на пределе перегрузки. Экипажу закрепиться и приготовиться. Экипаж уже знал о том, что видели сопёры на корабле Берга, и молча выполнили команды, опасаясь за свои жизни. Настало пора связаться с родителями на планете. Возникала опасность её захвата сторонниками межгалактического союза. Лейли без проблем удалось наладить связь. Она говорила с Антоном. События развивались настолько стремительно, в столь малом промежутке времени, что ни Сергей, ни Антон, а дети особо не беспокоились полагая, что их давно эвакуировали в безопасное место. Ментальный вызов стал неожиданностью. Что случилось, Лея? Как у вас с Андреем дела? Па, ты не волнуйся. Мы в безопасности. Времени мало. Буду говорить быстро и по существу. Мы с Антоном захватили базовый корабль Берга и теперь намереваемся взять под контроль весь его флот, оснащённый установками последних сдох. Вам нужно продержаться до нашего прибытия. Продержаться против кого? Против боевых кораблей Межгалактического союза. Вы что, с ума сошли? Не сошли. Делайте, как я говорю. Свел хотел уничтожить лагуну, мы не дали, отразили атаку. Как только подойдём с флотом, нам уже никто не будет страшен. Объявим планету независимой от Межгалактического союза. Давай не будем спорить, другого пути нет. Не забывайте, что мы можем существовать только на этой планете. Я понял. Все вопросы потом. Твой аргумент относительно атаки на планету меняет всё. Ждём вас. И постараемся продержаться.